Глава седьмая. Последняя схватка. «Чайник, подожди!» — конючила Машка, с каждым шагом все больше и больше отставая. «Куда ты бежишь?» Валька повернулся, чтобы сказать однокласснице что-нибудь злое, но, увидев ее бледную, зареванную физиономию, не стал ничего говорить. Дождался, пока Машка его догонит, и побежал дальше. Ему хотелось как можно быстрее преодолеть все темные закоулки и оказаться в светлом здании аэропорта со смешным названием Курумоч среди множества людей. Он был уверен, там, где людно, летучий голландец не появится. По крайней мере, его появление не станет слишком опасным для них. Пока еще среди толпы они до него доберутся. «Валечка, как ты думаешь, почему они нас до сих пор не убили?» Шейкин остановился. Впереди уже показался аэропорт. Вредный таксист высадил их на дороге, сказал, денег мало заплатили, так что к подъезду он их не повезет. Оставшееся расстояние до цели им пришлось преодолевать мелкими перебежками. Один Валька давно уже был бы там, но Машка быстро бежать не могла. Ярко освещенный аэропорт притягивал к себе дразнил светом издалека напоминая новогоднюю игрушку подвешенную на самую макушку высокой елки он казался таким же красивым и таким же недоступным подгорного давай ты потом будешь вопросы задавать валька отвел взгляд от манящего к себе светящегося здания и тут же его обступила ночь глаза медленно привыкали к темноте пойдем а «Зачем им теперь нас убивать, если они не сделали этого раньше?» Машка сделала последние несколько шагов, отделяющих ее от Шейкина. «Может, они и не собираются этого делать?» «Ты чего издеваешься?» Вдруг взорвался чайник. Он побежал вперед, но вдруг резко остановился. «Если тебе так хочется помереть, то садись на дорожку и помирай. Чего ты за меня тогда вцепилась?» «Я иду встречать Вафлю». Если он летит сюда, значит, что-то придумал. Давай ему позвоним, все узнаем, и не надо будет никуда бежать». От возмущения Валька завертелся на месте, не зная, куда кинуться, либо к аэропорту, либо к Машке, и вновь остановился. А действительно, почему они до сих пор живы? До этого он считал, что все это заслуга его невероятной ловкости и везения. И только сейчас до него дошло. Пиратам ничего не мешало просто так их убить. Ночью, на улице, сейчас. Выскочить из темноты и перерезать горло. Или задавить, или затоптать. Да что угодно. В конце концов, превратить в скелеты — это у них получается лучше всего. Но вот не сделали, только пугают. Значит, им что-то мешает. Или они потеряли свои способности. Валька был слишком утомлен, чтобы думать. Сейчас он вообще ни на что не был способен. Страх гнал его вперед, заставлял озираться и видеть, как из-за каждого темного угла начинает выплывать страшная тень. Тень из тени. Он глянул на Машку. Видок у нее был еще тот. На лице яркими пятнышками полыхали веснушки, Волосы, и до того всегда растрепаны, грозно топорщились во все стороны. Да и он сейчас, наверное, выглядел не лучше. Вояки из них. «Знали бы одноклассники, хохот бы стоял». «Ладно, подгорного, не дрейфь». Шейкин попытался придать своему голосу как можно больше бодрости. «Встретим вафлю и все решим. Он у нас головастый и очкастый», по привычке пошутил он, Но веселее не стало. Машку, судя по всему, его слова не очень успокоили. Она хмуро смотрела на одноклассника и двигаться с места не собиралась. За их спиной зашуршали кусты. «Началось!» — мелькнуло в голове чайника, и он припустил без оглядки. За ним сопело подгорного. Они буквально влетели в здание аэропорта и к своему ужасу увидели, что людей здесь практически нет. На табло гордо высвечивалась надпись про пребывающий в скором времени «Единственный самолет» из Москвы. Валька дотащил совсем ослабевшую Машку до кресел. Все складывалось очень даже неудачно. В огромном аэропорту спрятаться было негде, а в зале ожидания мог легко поместиться с десяток летучих голландцев. Чайник опасливо оглядел редких людей. Через два ряда от них сидел толстяк, обложенный сумками. Летняя светлая кепка была надвинута на глаза. За окошком кассы маячило сонное лицо девушки. Ее тоже было практически не рассмотреть. С другой стороны зала вышагивал молоденький милиционер. Был он долговязый, тощий. Фуражка сидела на оттопыренных ушах. Скучал за прилавком буфета крупный парень. От нечего делать он пил сок, заедая его бутербродами. Под табло с известием о прилете самолета стояли мужчины с женщиной. Они безотрывно читали сообщения и не шевелились. Еще несколько человек либо стояли у стен, либо неспешно прогуливались по залу. И никто не разговаривал. В зале стояла странная тишина, раздавалась только шарканье ног. Над головой что-то стало сыпаться. Задёрганный за последние дни Валька на всякий случай втянул голову в плечи и только потом посмотрел наверх. На табло происходили изменения. Планки с буквами с легким шелестом сменяли друг друга, выстраиваясь в новое сообщение. Мужчина и женщина, до этого стоявшие неподвижно, переступили с ноги на ногу, женщина коснулась волос рукой, и пара вновь замерла. «Рейс из Москвы задерживается», — прочитал Шейкин. «Могли бы и не бежать», — Машка обмахивалась, подвернувшейся под руку газетой. «Ладно, Подгорного, уговорила», — чайник порылся в карманах. «Хочешь сока?» После поездки на такси денег у него осталось совсем мало. Ананасово, попыталась улыбнуться Машка. Она уже подумала, что стоит снова влюбиться в чайника. При некоторой работе и из него мог получиться неплохой парень. Хорошо, что она не слышала, что бормотал ее возобновленный предмет обожания, отходя в сторону. Она бы еще грейпфрутового захотела. Или из манго, ничем не хуже. Увидев, что к нему идут, парень за стойкой перестал жевать, спрятав за прилавок недопитый стакан. «Маленький пакет сока, пожалуйста!» громко произнес Валька, высыпав на блюдечко последнюю мелочь. Парень осклабился и одной рукой потянулся к полкам с соками. Второй руки у него не было. Погруженный в свои мысли, Шейкин не сразу обратил на это внимание. А когда увидел, от удивления никак не мог сообразить, что ему теперь делать. Парень повернулся, улыбаясь во все свое большое лицо с квадратным подбородком. Валька машинально взял сок и попятился. Только сейчас он вспомнил одну странность. Рука женщины, стоявшей под табло и поправлявшей волосы, была слишком белой и тонкой, прямо как у скелета. Чайник прижал к себе пакетик, развернулся и, не поднимая головы, глядя прямо под ноги, пошел к креслам. Табло вновь ожило, посыпались планки, в очередной раз меняя информацию. На нем появилась: «Рейс отменяется». И тут же проснулся динамик. «Граждане, встречающие, рейс номер 711 Москва-Самара отменяется. По техническим причинам аэропорт не может принять самолет. Машина возвращается в Москву». Здание аэровокзала наполнилось шорохами. Валька обернулся, чтобы посмотреть, что происходит в буфете. «Вот так, парень!» — повел рукой гигант и одним движением перепрыгнул через стойку. «Ждать больше нечего!» Послышался противный писк, как будто бы жужжал комар, но не прямо над ухом, а где-то поблизости. Валька качнулся в сторону и взглядом уперся во внимательно изучающий его глаз. Тот самый, из поезда. А с другой стороны к нему неслась красная рука, противно пища, как реактивный комар на взлете. Чайник запустил соком в болтающийся над ним глаз, увернулся от красной руки и помчался к лавкам, где его ждала подгорного. Не успев вовремя затормозить, рука врезалась в глаз. Тот пару раз моргнул и заметно налился кровью. Рука выбралась из склизкого зрачка, отряхнулась и вновь устремилась за добычей. «Машка!» — завопил чайник. «Осторожно!» Подгорного привстала, поворачиваясь, и рука тут же вцепилась ей в горло. Удар был такой сильный, что ее отбросило назад. Она промахнулась мимо сидений и свалилась на пол. Рука теребила платок нашей девочки, но он был такой большой, что она в нем только путалась. Снова зашуршали планки табло. Проснулся динамик. «Граждане встречающие!» «Да заткнись ты!» Сверху на табло сидела Магда. Ботинком со своей ноги она запустила в сторону репродуктора И тот, обиженно пискнув, замолчал. Пяткой ведьма стукнула в мелькающие пластинки, и вместо букв на табло появился рисунок идущего под всеми парусами корабля. «Вот так!» — довольная сама собой произнесла девушка, ловя ботинок непонятно как, вернувшийся обратно. «Ну, хватит!» — раздался повелительный голос. Все замерли. Толстяк, обложенный сумками, конечно же, оказался капитаном. Он отодрал от Машки суетящуюся руку и бросил ее в сторону гиганта. Тот ловко перехватил ее, и сразу стало понятно, что красная рука была когда-то его частью. Подбитый глаз нырнул за спину капитана. «Будет, я сказал!» Капитан покосился в сторону глаза, а потом повернулся к Вальке. «Ну что?» Ждем твоих дружков. С-самолет не прилетит. Слова с трудом шли из Валькиного горла. Это он для всех остальных не прилетит, а для тебя прилетит. Нам же не нужны лишние свидетели. Их уже достаточно. Чайник с надеждой повернулся в сторону милиционера. Тот, грозно сдвинув брови, поглядывал на странную компанию. Вот как раз он-то нам и не помеха. Как только капитан это сказал, милиционер исчез, а на его месте оказался нетвердо стоящий на ногах скелет. Все одобрительно захихикали. Особенно громко клацала челюстями парочка, все еще стоящая под табло. Чайник оказался прав. Они тоже были скелетами. «Почему-то с милиционерами перемены происходят лучше всего». Бритва мелко смеялся, глядя на мучение новоиспеченного скелета. «С чего бы это?» «Они всегда готовы к смерти», — крикнула сверху Магда. «Знаю я таких!» «Кого мы только не уничтожали!» Бритва медленно вышел из-за «И сумасшедших дигеров, и вредных старушек!» «Одна заминка! Вы!» Он ткнул длинным тонким пальцем в сторону Вальки. «Дети!» «Сам ты ребенок!» — бросил Шейкин. Если прозвище «чайник» он еще мог стерпеть, то обвинять его в том, что он маленький, это уже было хамство высшей степени. «Я тебе сейчас так дам! Сразу станет ясно, кто из нас дети!» «Ты погляди!» — захохотала сверху Магда. «Он еще нападает!» «Бойся, Бритва, этого сопляка, грозу морей!» и она сбросила на вальку прозрачный платок. Чайник сделал шаг в сторону, махнул рукой, чтобы создать небольшой сквознячок, и платок спланировал прямо на красную руку, ползущую к его ногам. Рука тут же замерла в неудобной позе. «На всех действует!» — повторил Болт. «На всех!» Он топнул ногой, и девушка из кассы, пытающаяся по стеночке пробраться к выходу, Опала на пол белесым прахом. «А на вас нет!» «И замечательно!» Валька под натиском пуза капитана потихоньку стал отступать ближе к Машке, сидящей на полу и бестолково вертящей головой. «Отстаньте от нас! Вы в свою сторону, мы в свою! Чего вы к нам привязались?» «Нет!» Капитан сделал последний шаг и сгреб чайника за шиворот. «Никуда вы не пойдете!» «Я не знаю, что в вас такое, почему наше появление на вас не действует, но так мы этого не оставим». «Заберем их с собой!» — торжественно крикнула ведьма, качающаяся на табло, как на качелях. «Сделаем их своими! Эй, бритва, где корабль?» «Он здесь, мадам!» В проходе между сидениями воздух сгустился. В нем стали постепенно прорисовываться черты парусника. «Детей либо топят, либо растят», — в лицо Вальке прошипел капитан. «Из вас мы вырастим настоящих пиратов». У Вальки было много возражений. Дома его ждала мама, здесь дядька, скоро прилетит вафел, так что он совершенно не собирался выращиваться в пирата. «Если Машка хочет, пожалуйста, а он ни за что». «Отвали!» Попытался он отцепить от себя руки капитана. «Капусту на грядках выращивай, а не меня, понял? И Машку я тебе не дам!» «Мы сами возьмем!» Ведьма качнулась в последний раз, крюк, удерживающий табло, не выдержал, и все это сложное сооружение рухнуло на пол. Когда села поднятая падением пыль, Магда уже стояла рядом с Подгорновой. Валькер рванулся к ним. Но тут всех остановил внезапно проснувшийся голос диктора. «Граждане встречающие, совершил посадку рейс 711, следующий по маршруту Москва-Самара. Просьба встречающих пройти в зону прилета, выход третий». «Нам только суеты не хватало», — недовольно буркнул бритва. «Исчезните», — коротко бросил капитан. «Я вас позову». Через секунду зал ожидания оказался пуст. Ни скелетов, ни пиратов, ни корабля. Машки тоже не стало. Не поверивший своим глазам Валька сделал несколько шагов по неожиданно опустевшему залу. «Только что она здесь сидела. Пол еще теплый». Он на всякий случай заглянул под сиденье. За несколько последних дней чайник привык ничему не удивляться сначала потому что все казалось ему нереальным а потом потому что все было слишком уж невероятным но исчезновение машки это было уже чересчур с глупой надеждой что все ему только кажется он пробежался по рядам зачем то сходил в буфет его шаги гулко отдавались в совершенно пустом зале он мог кричать плакать или биться головой опал ничего бы не помогло Появившиеся пассажиры заполнили зал долгожданным шумом. Они разговаривали, смеялись, прощались, договаривались о встречах. И все это было так странно. Балька бросился к ним. Ему хотелось все рассказать этим людям, остановить, предупредить. Но нужные слова не находились, а люди уже шли мимо. И тут Шейкин вспомнил, кого он должен сейчас встретить. Расталкивая толпу, он побежал к третьему выходу. Дядьки со спортивными сумками, тетки с детьми на руках, голдящие в атака молодежи. Валька бился в непонятно чьи руки и животы. Ему стало все равно, куда и зачем он идет. Сейчас главное идти, прорываться, ввинчиваться в толпу, «Хоть что-нибудь делать, только бы не стоять среди этой жуткой тишины!» «Пустите меня! Пустите!» — кричал чайник, а в ушах у него стояло «Помогите! Помогите!» Но вот он уперся в чей-то большой и мягкий живот, обтянутый черным свитером. Сбоку подскочил кто-то маленький и стал теребить его за плечо. «Шейкин, здорово!» — кричали ему прямо в ухо, но шейкин как будто не понимал этих слов он стоял тупо глядя перед собой в черный свитер и беззвучно разевал рот но потом его взяли приподняли встряхнули и поставили на пол перед его глазами показалось вытянутое лицо вафли с перекошенными очками как ты тут донеслось до него это спросил невысокий толстый молодой человек одетый во все черное круглое лицо его лоснилось от пота ему было очень жарко в свитере но он его почему то не снимал ходить в черном в такую жуткую жару зачем это кто недоверчиво покосился чайник на парня это вениамин радостно зашептал вафел он экстрасенс он нам поможет в дальнейшие подробности коля вдаваться не стал они здесь мрачно сообщил Валька, оглядываясь. «Машку забрали. Сказали, что на взрослых действует, а на детей нет. А так всех попереубивали». «Они здесь?» удивленно переспросил молодой человек и с любопытством осмотрелся. Через зал шли последние пассажиры. Два милиционера закрывали третий выход. «Выкладывай, что вы там придумали?» буркнул чайник без надежды в голосе. «А то скоро опять начнется. Мы даже за порог не успеем шагнуть». «Где же они?» — не унимался Вениамин. «Сейчас придут», — пообещал Валька, с опаской поглядывая в сторону все еще пустого буфета. Он был уверен, что гигант появится в первую очередь и вновь примется за бутерброды. В зале осталось несколько человек. «Начинайте же! Что вы стоите?» Никогда еще Шейкин не чувствовал себя таким беззащитным. «Машка у них! Делайте что-нибудь!» «Так...» Вениамин повертелся на месте, изучая пол. Открыл чемоданчик и стал извлекать из него помятые жестяные банки. Из одной он достал мел и стал чертить большой круг. «Я его нашел!» — с гордостью сообщил Вафел, кивая на колдуна. Это Вениамин всех их вызвал. Ну, которые на корабле. Пиратов, в общем, по ошибке. Помнишь, я тебе книжку показывал? Они оттуда. До Вальки захлебывающийся шепот одноклассника доходил как сквозь вату. Он стоял и смотрел на быстро пустеющий зал, на идущих к ним двоих милиционеров. Один почему-то ухмылялся, поигрывая дубинкой, а второй недовольно хмурил брови. «Подождите!» — кинулся к ним Коля, удивив Шейкина небывалой прытью и смелостью. Раньше Семенов на такое был не способен. Вафел встал перед милиционерами, раскинув руки. Вениамин тем временем, не отвлекаясь ни на что, дочертил круг и стал расставлять по его периметру свечки. «Иди сюда и встань здесь!» — приказал он Шейкину, показывая в центр круга. «Слушай меня!» шептал он, теребя в руках пакет с серым порошком. «Тебя Валентин зовут? Правильно, да? Это ты их первый увидел?» Чайник пристально смотрел на полное лицо экстрасенса. И ему не верилось, что этот человек сможет что-то делать, уж больно парень несерьезно выглядел. Черный свитер, волосы собраны в хвостик. А Вениамин продолжал. Ты будешь стоять здесь и ни в коем случае не перейдешь черту, понял? Кто-нибудь из них с медальоном должен обязательно войти сюда, понял? Не захочет сам силой втащишь, понял? Мне нужно, чтобы медальон оказался рядом с тобой, понял? Как только медальон здесь окажется, скажи, замыкаю тебя в этом кругу, понял? Валька ничего не понял, но на всякий случай кивнул. Милиционеры начали теснить Семенова. «Это недолго», — уговаривал он. «Подождите, послушайте». Но его, конечно, никто не слушал. Тот, что ухмылялся, чуть ли не дубинкой подгонял несчастного Колю к кругу. И, судя по всему, готов был гнать его так до выхода. И тут все кончилось. Один милиционер последний раз улыбнулся, другой последний раз нахмурился и оба опали полупрозрачными тенями. На их месте оказалось два скелета, нетвердо стоящих на костяных ногах. Семенов ахнул. Вениамин оторвался от своих занятий и застыл с пакетиками в руках. «Началось!» — мрачно сообщил чайник, оглядываясь. В буфете уже вовсю чавкал гигант. На стойке, закинув ногу на ногу, Сидела Магда и с руки кормила белого жеребца хлебом. Тот осторожно тянулся к ладони губами, за краешек брал угощение и, жмурясь от удовольствия, пережевывал. В воздухе между рядами кресел медленно проступали очертания разбитого парусника. Перед кругом стояли недовольные болт с бритвой. «Ну и что это такое?» — буркнул капитан, чуть ли не принюхиваясь к белой линии. «Где Машка?» — сжал кулаки чайник и сделал шаг вперед. «Стоять!» — приказал Вениамин, разрывая пакет. Взлетел в воздух просыпанный порошок. Великий маг и колдун зашевелил губами, бормоча только ему известные слова. «Я не понял, это кто?» — нагло спросил бритва, выходя вперед, и тут же в его сторону полетел порошок. «Чем пользуешься?» Рядом оказалась Магда. На груди у нее болтался медальон. «Прах к праху, уйди!» торжественно произнес Вениамин. «Изыди!» «Какой же это прах?» Девушка выставила вперед ладонь, и порошок, вместо того, чтобы рассыпаться, собрался в комочек. «Я тебе еще в прошлый раз сказала, что это обыкновенный пепел». Она размяла комочек в руках. Жгли ель и березу, Магда бросила остаток порошка через плечо, за ее спиной тут же выросли деревья, две елки и березка. А это будет настоящий прах. Она резко выкинула руку вперед, сжала кулак, как будто схватила кого-то невидимого за шиворот, и Вениамин безвольно пошел к ней, посыпался из ослабевших рук порошок. Как только он переступил черту, Магда выпустила невидимую ношу Экстрасенс пошатнулся и исчез, оставив после себя качающийся на неровных ногах скелет. Валька почувствовал, как кто-то вцепился ему в локоть и явственно икнул прямо над духом. Это был Семенов. «Вот так!» — ведьма присела, пристально глядя на замерзших в круге ребят. Собрала горсть порошка. «Скажи, чтобы они уходили!» — зашептал в плечо Вальки Коля. «Сказал один такой!» — хмуро буркнул чайник. Магда, хищно прищуриваясь и ухмыляясь, обошла вдоль круга, между ее пальцы всыпался порошок. И на каждом шагу появлялась то светленькая березка, то махнолапая елка. Странно смотрелся среди деревьев завалившийся на один бок корабль. Как будто бы сто лет назад здесь было море, но сейчас ушло, оставив в земле такой странный подарок. «Говори, какая у тебя там идея родилась?» — покосился на бледного вафлю Шейкин. «Вениамин и был идеей», — Коля поправил на носу очки. «Он вызвал летучий голландец. Я думал, он сможет их обратно забрать». «А ты думай меньше!» Валька глазами следил за передвижением ведьмы. «Сейчас она нас превратит в цветочки. Вообще думать перестанешь!» «Идите сюда», — поманила их Магда, скрываясь за стволами деревьев. В ветвях запели птицы. Вафел сделал шаг, но Шейкин одернул его. «Стой», — приказал он, — «это она тебя привораживает». Но тут и сам Валька забыл о всякой осторожности, потому что среди деревьев Магда была уже не одна. Между стволов мелькнула вторая фигура — Полыхнули в ярком свете ламп, рыжие волосы. «Машка!» — крикнул чайник, бросаясь вперед. Он не ожидал, что будет так рад видеть одноклассницу. Существо с рыжими волосами повернулось. Вероятно, что-то от подгорного в нем осталось. Веснушки, вздернутый носик, ярко накрашенные ногти. Но все остальное стало другим. Злые пронзительные глаза худое лицо с впалыми щеками и скривленный в надменной усмешке рот. Валька вовремя разглядел все эти изменения, включая белый балахон вместо привычной черной короткой юбки и смог остановиться у самой черты. «Иди сюда, Валечка!» — поманила псевдомашка. За спиной Шейки отчетливо стучал зубами вафел. «А ты чего стоишь?» — накинулся на застывшего приятеля чайник. «Раз прилетел, делай что-нибудь!» Между деревьями успела вырасти трава. По ней неспешно прогуливалась лошадь, хрумкая сочной зеленью. Коле показалось, что все это он уже где-то когда-то видел. И круг, и лошадь, и вальку с Машкой, и пиратов. Зрелище было настолько знакомым, что он никак не мог вспомнить. Бритва подошел к кругу, потрогал невидимую преграду. «Что я больше всего не люблю?» Капитан наблюдал за его действиями. «Так это когда мне что-нибудь не удается. Готов продать свою душу дьяволу, чтобы расквитаться с этими мальчишками». «Нет у тебя никакой души», — подала голос Магда. «Ты ее уже продал». «Могу продать второй раз», — легко бросил капитан. Давай, говори! встряхнул замершего вафлю Шейкин. Я не знаю, что говорить, прошептал Коля. Думай, не унимался Валька. Вспоминай, ты же читал. Валечка, не обижай его, захныкала псевдомашка. Лучше иди сюда, я тебе что-то расскажу. Из-за каких-то сопляков торчим, неизвестно где, возмущался бритва. «Здесь даже моря нет, капитан!» «Дьявол!» — рокотал капитан. «Помоги мне!» Конь поднял голову, всхрапнул и разразился протяжным ржанием, эхом отразившимся от голых стен аэровокзала. И Коля вспомнил, где он это видел. Во сне. Машка чертила круги, а Валька стирал. Из них и выходили все эти ужасы. «Круг!» — зашептал Коля, чтобы его не услышали пираты. «Надо стереть линию, впустить их сюда, а потом дорисовать стертое». «Ага, впустить!» — уперся чайник. «Видел, что они с Машкой сделали?» «Замани вон ту лохматую сюда!» — настаивал Коля, кивая в сторону Магды, расхаживающей между деревьями. Это она забрала медальон. А когда она будет здесь, быстро дорисуй круг». «Плохой ты, Валечка, человек», — Машка вышла из-за стволов. «Я, можно сказать, из-за тебя жизни лишилась, а ты прячешься. Сделай шажок, не бойся». «Тебя никто не просил лезть за мной в метро», — огрызнулся Шейкин. «Ну и что?» — девочка состроила обиженную мордочку. «Ну и что?» «Теперь ты иди сюда!» «Что мы здесь торчим?» не выдержал бритва. «Капитан, достаньте их!» Среди деревьев мелькнула фигура. «Боже мой!» — крикнул выбежавший к кругу человек в легких светлых шортах и майке. «А самолет уже прилетел?» — спросил он неизвестно у кого. «Где я? Это аэропорт!» «Улетел твой самолет!» — развернулся к нему болт, И человек сразу же исчез. Пешком надо ходить, бросил он в сторону оскалившегося в вечной улыбке скелета. Валька вынул из банки мелок, зажал его в кулаке, присел на корточки около линии, к нему тут же подскочила Машка. Давай скорее, а то все мороженое без нас съедят. Иди ты под горного знаешь, куда? рявкнул на нее чайник. Какой ты все-таки грубый! обиделась Машка, отворачиваясь к елкам. За ее спиной прошла Магда. С девочками так не разговаривают, наставительно произнесла она. Неужели сложно выполнить ее просьбу? Шейкин одним пальцем потер линию, смахнул просыпанный порошок. Ничего не происходило. Он стер побольше. «С девочками надо говорить уважительно», — продолжала ворковать ведьма, подходя к линии вплотную. «И выполнять то, что они просят». Зажмурившись, чайник всей ладонью стер мел. «И никогда ни в чем им не отказывать», — девушка занесла над разорванной линией ногу. «Магда!» — воскликнул капитан, который из-за спины ведьмы не видел, что происходит. «Ты, как всегда, не вовремя со своими нравоучениями!» Девушка повернула голову на крик, Ногой наступая на линию. Вальке показалось, что воздух дрогнул и раскололся. Деревья превратились обратно в прах. Магда раскрыла рот в оглушительном крике, Хотя самого крика слышно не было. Но было ясно, что она кричит, громко, с надрывом. От ноги вверх ведьму объяло пламя. Она стояла посредине огромного костра, раскинув руки и широко разинув рот. Там, где до этого шумели деревья, тоже взметнулся огонь, высокий, метров два. С собой он скрыл и пиратов, и парусник. Одна магда стояла в нем и горела, как огромная сухая ветка. Волосы на голове стояли дыбом, также объятые пламенем. Медальон на ее груди отливал красным цветом. Ведьма недовольно водила головой, как будто что-то искала. Валька с Колей сжались в самом центре круга, пытаясь скрыться от ослепительного огня. Фигура девушки колебалась, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад. Огненными руками она пыталась дотронуться до мальчишек, но у нее это не получалось. Наконец Магда сделала шаг в сторону, сходя с линии, и сразу же стало темно. Только свечки, расставленные вдоль круга, продолжали гореть. «Противные мальчишки!» — зашипела ведьма, встряхивая руками. На ней стремительно вырастал новый балахон. Лица капитана и бритвы были вытянуты. Гигант испуганно выглядывал из-за буфетной стойки, Скелеты из белых стали черными. Лошадь в дальнем углу зала дожевывала остатки травы и недовольно фырчала. Ведьма с трудом оторвала ногу, все еще стоящую вне круга, и поставила рядом с другой ногой. Погасли свечки. «Никто не может встать на моем пути», пророкотала Магда, протягивая вперед руки. «Никто мне не может помешать». Сначала чайник запустил в нее жестяную банку из подсвечек, потом пакетики с порошком, следом банку с мелками, не забыв прихватить для себя парочку кусочков. Последней в нее полетела тяжелая сумка Вениамина. Ведьме каждый раз удавалось отбиться от летящих в нее предметов. «Дай сюда!» — Вафел выхватил у шейки на мелок, перекатился через линию и быстро стал чертить еще один круг. «Нужно прыгать из одного круга в другой. Когда дойдешь до красной метки, то достигнешь своего могущества», прошептал он себе под нос фразу из сна. На мальчика со всех сторон накинулись скелеты, полезли из щелей фантастические звери, кошки с телом овцы, единороги, черепахи с колючками, рыбы на ножках. Все они начали кусать, легать и бодать Колю. Отбиваясь от них одной рукой, Другой он крепко сжимал мелок. «Валька!» — завопил Семенов. «Замыкай ведьму в круге скорее!» Ведьма уже дошла до чайника. Ее огромные черные глаза были совсем рядом. Руки с наливающимися красными ногтями почти касались его. Шейкин почувствовал ледяное дыхание, исходящее от всего ее тела. Крик вафли вывел его из оцепенения. Он уклонился от тянущихся рук, поднырнул под них, бросился к линии и, выпадающим из пальцев мелком, провел черту. Ведьма перестала завывать и повернула голову. «Что это?» — презрительно спросила она. «Я замыкаю тебя в этом кругу», — бросил ей чайник. «Ты останешься здесь навсегда, а я пошел». Чтобы не попасть под руки Магды, Валька по полу перекатился в противоположную часть круга, встал и прыгнул к Семенову. В ту же секунду Коля соединил линии нового круга. «Я замыкаю этот круг», — прошептал он. «Сюда никто не войдет». С громким топотом конь вылетел в центр зала. Увидев, что с хозяйкой творится что-то неладное, он занервничал, стал метаться вдоль линии, не в силах преодолеть призрачную преграду. «Магда!» — заорал капитан, уворачиваясь от коня. «Что случилось?» «Только нет мальчишек!» — прошептала ведьма. «Быть побежденной серьезным противником, могучим колдуном, самим дьяволом, но не жалким мальчишкой! Вы мне ответите за это!» «Что теперь?» — спросил Шейкин. Друзья с ужасом смотрели на разгневанную колдунью. «Только не это!» — воскликнула Магда. Ее крик подхватила Машка. Она упала на пол и забилась в нервном припадке. «Она еще и визжать умеет!» — прошептал чайник, с ужасом глядя на то, что происходит с его одноклассницей. Уши заложила от крика. «Только ты сможешь ей помочь!» — крикнула ведьма. Валька дернулся вперед. «Не смей!» — остановил его Коля. Она убьет тебя». «Магда, говори, что делать, или убери своего коня!» заорал Болт, которому надоело уворачиваться от взбесившегося жеребца. Но ведьма не могла ничего сделать. Она топталась внутри магического круга и медленно накалялась. «Нужен еще один круг», — зашептал Вафел. «Посмотрим, сможет ли она добраться до нас» сколько глубоко вздохнул и прыгнул за черту. Дремавший где-то в недрах корабля глаз вылетел и помчался к Семенову подглядывать. Его появление окончательно свело коня с ума. Жеребец взбрыкнул и понесся по залу. В одном из своих бешеных прыжков он налетел на корабль. Затрещало дерево. «Что происходит?» — схватился за голову капитан — поворачиваясь к своему помощнику. Бритвы рядом уже не было. Он бежал вдоль круга к вафли, на ходу доставая из-за обшлага Сертука свое смертоносное оружие. Бритва почти добежал до мальчика, когда на него налетел конь. Следующим под копытами взбесившегося зверя пал гигант. Семенов исчез под натиском скелетов. Какое-то время раздавался мелодичный хруст костей, потом из-под груды скелетов выкатился Коля и прыгнул внутрь круга. Был он изрядно порван и помят. Под глазом стоял хороший фингал. Одно стекло в очках треснуло. «Говори что-нибудь!» — бросил он Шейкину, отцепляя от своей куртки чью-то оторванную костлявую кисть. «Надоело мне все это!» — неожиданно для себя заорал чайник, шагнул в круг к ведьме и схватился за медальон отдай приказал он магда раскалившаяся до красна с легким шипением начала остывать отдавай и катитесь отсюда не унимался валька а то разнесу у вас здесь все нафиг он поднял левую руку со сжатым кулаком отдавай у меня здесь граната магда предупредительно схватилась за цепочку Чайник дернул медальон на себя. Что дальше произошло, для него так и осталось непонятным. До этого он стоял, дергая медальон, а потом вдруг оказался лежащим на полу, ладонь резал острый край медяшки. Глаза ведьмы были распахнуты от ужаса. Обеими руками она держалась за разорванные края цепочки. Зал дрогнул, колыхнулся в воздух, вздохнул пробоинами старый корабль. Одним прыжком конь перемахнул через все линии и оказался рядом с хозяйкой. Магда тут же оказалась на его спине. Зверь всхрапнул, встал на дыбы, копыта опасно замелькали прямо над чайником. Нет, ведьма, нет. Раздался крик капитана. Ты не можешь нас бросить. Выводи нас отсюда, а то пошлю тебя на корм морским рыбам. Конь вскинул ногами раз, другой. Валька быстро перевернулся на живот и отполз в сторону, оставляя за собой широкую полосу чистого пола, протертого его же курткой. Как только в кругу получился разрыв, Магда ударила пятками по бокам коня, и он выпрыгнул наружу. «Замыкай, замыкай его!» — колотил Вафел ладонью по спине Шейкина. Чайник достал мел, потянулся к линии. Сверху на него спикировала красная рука. Мелок выпал из Валькиных пальцев. Он схватил другой, но и его рука выбила. Чайник попробовал собрать осколки, меловую крошку, но ее было так мало, что на всю линию не хватало. И тут под руку ему подкатился крошечный кусочек мела. Валька поднял голову и встретился взглядом с глазами Подгорновой. Она лежала на полу, бледная, лохматая, но живая. Чайник стукнул кулаком, полетящий в его сторону руке, перехватил поудобнее мелок, коряво дорисовал линию, потом откинулся назад и швырнул в круг свою добычу. «Медальон!» «Подавись!» — прошептал он. Конь огромными скачками носился по залу, развивалась серебристая грива — Магда била по его бокам пятками, пытаясь успокоить. Упавший медальон притягивал к себе животное. С каждым разом его прыжки совершались все ближе и ближе к кругу. И вот он уже внутри него. Девушка вскинулась вверх, вздыбились волосы. «Ты сказал, что все отдашь, лишь бы обогнуть мыс доброй надежды и попасть из Атлантического океана в Индийский» торжественно произнесла она. «Я заберу твою душу, и ты добьешься своего». «Прочь, ведьма, мне не до тебя!» закричал капитан. «Иди одна к своему хозяину-дьяволу, а я останусь здесь. Мне эта гавань больше подходит, чем вечные штормы Атлантики». «Это твоя судьба!» захохотала девушка. «Ты проклят нести ужас людям!» При твоем появлении они будут знать, что час их смерти близок. Ты станешь вестником гибели, и ты пойдешь со мной. Первым в круге исчез конь. Он просто провалился в бездну, распахнутую медальоном. За ним нырнула девушка, открыв собой огромную всасывающую воронку. У нее тут же попала красная рука. Со скрипом и стоном сдвинулся со своего места корабль. Гигант все еще пытался цепляться за буфетную стойку, но ему явно не хватало второй руки, чтобы удержаться. «Не пойду! Отстаньте! Не пойду!» Капитан упирался изо всех сил, выкрикивал ругательства и проклятия, грозил кому-то кулаком, но и его унес ветер. Помощник долго стоял на месте, запустив руки в карманы. «Из-за какого-то щенка?» — процедил он сквозь зубы. «Сопляка, вставшего на нашем пути. И все от того, что книжка детская». «Вот и катись туда, откуда пришел!» — прошептал Вафел. Вихревой поток подхватил бритву, но пирата опередил корабль. Постановая и охая, он прокатился по полу, оставляя за собой глубокий след. Друг за другом пролетели скелеты. По залу пронеслось завывание. «Крест и череп, черный флаг, прочь несется наш мертвяк!» И все смолкло. «Вот это да!» — присвистнул чайник, вставая и оглядывая общий разгром. «А медальончик-то остался!» В затоптанном меловом кругу действительно лежал медный кружок. Но он был весь гнутый и какой-то жёванный. Валька пнул его ногой. В пустом зале громкий звук падения отразился многократным эхом. И сразу же аэропорт ожил. Послышались голоса, зашаркали шаги, зазвучал смех. Откуда ни возьмись, появились люди. Они ходили, стояли, переговаривались, отряхивали испачканную одежду, подбирали разбросанные вещи. Оглядываясь к кассе, осторожно пробиралась девушка. Буфетчик, удрученно качая головой, изучал погром в своем хозяйстве. А меня, как всегда, бросили на полу, раздался возмущенный голос Машки. Подгорушкина, тут же отозвался чайник. Не старая, сама встанешь. Ну, знаешь ли, Валечка, начала подгорного, но Шейкин даже слушать ее не стал. И знать не хочу. А будешь выпендриваться, пошлю домой, вместе с вафлей. Над медальоном запыхтела темная фигура. Живот мешал Вениамину как следует наклониться. «А вот и медальончик», — радостно пропел он. «Ребята, хотите сувенир?» Все трое, как по команде, шагнули назад и замотали головой. За спиной Вениамина появилось двое милиционеров. «Это что такое?» — спросил тот, что был хмурым, разглядывая раздавленный на полу мел и просыпанный порошок. «Гражданин, вы почему хулиганите?» Первым попятился чайник. За ним повернулся ставший очень сообразительным вафел. Машка последняя поняла, что надо скорее бежать отсюда. Она бросилась вслед за ребятами, которые уже мчались по улице в сторону автобусных остановок.